Травы и растения против депрессии Травы и растения давно известны своими целебными свойствами и широко используются в альтернативной медицине для лечения различных заболеваний, в том числе и психических. Некоторые из них могут помочь в борьбе с депрессией. В этой главе мы рассмотрим, какие травы и растения могут быть полезными для людей, страдающих депрессией.